Глава вторая. Чудно здесь у вас. Мы вышли в довольно просторном помещении. Почти сразу нас встретила симпатичная, улыбчивая девушка в форме стюардессы. «Добро пожаловать!» – приятным голосом поприветствовала она меня. «Будьте добры, наденьте на вашу собаку поводок и намордник». «Это волк», – поправил я девушку. «Он умный, никого не укусит». «Я понимаю, но таковы наши правила». Настояла она на своем. «Иначе я буду вынуждена попросить вас покинуть этот мир». «Да нет у меня ни того, ни другого», – пожал я плечами и развернулся к рамке портала. «Да и не больно-то хотелось вообще». анечка я думаю мы вполне можем сделать исключение откуда ни возьмись появился не менее улыбчивый паренек пройдемте со мной пожалуйста странные вы какие то почесал я макушку но все же двинулся следом прошу с широкой улыбкой паренек указал на дверь здесь вам все объяснят и расскажут что то я не понял уже начиная подозревать неладное Посмотрел я на того. И мне это начинает не нравиться. «Не переживайте», – продолжил тот сладко улыбаться. «Все дело в том, что жители нашего мира не подозревают о существовании параллельных. Поэтому у нас имеются определенные правила и запреты на использование некоторых технологий. Вам сейчас все расскажут. Это стандартная процедура, не беспокойтесь». «А вон того тогда, почему в кабинеты не тащат», – указал я на лысенького мужичка с огромной сумкой в клеточку. «Он опытный путешественник», – не моргнув глазом, соврал тот и снова улыбнулся во весь рот. Подвох я почуял сразу, но любопытство победило. Захотелось посмотреть, что именно меня ожидает за дверью. Сделав наивное лицо, я открыл ее и тут же натянул на него улыбку во все тридцать два зуба. «Здрасте!» – поприветствовал я хозяина кабинета. «Как ваше драгоценное?» «Вашими молитвами!» – сухо бросил в ответ Крейн. «Ты что вообще устроил, а?» «А что я сделал-то?» – выпучил я глаза. «А то ты не знаешь!» – поморщился тот. «Мы за тобой по всему мультиверсуму бегать должны!» «Так не бегайте, я вас не заставляю», – пожал я плечами. «Ты можешь толком объяснить, что вдруг не так? Мы вроде с тобой договорились...» «Молчать!» – грохнул тот кулаком по столу. «Ни о чем мы с тобой не договаривались, но...» «Я, кажется, велел тебе заткнуться», – сухим тоном повторил тот, – но при этом всячески крутил глазами, видимо, пытался что-то этим сказать. «А, я понял! До меня, наконец, дошло, с чем связано его странное поведение. Нас прослушивают, что ли?» Крын тут же хлопнул себя ладонью по лбу. «Бать ты конченый, он. Вот в самом деле! И дернул меня черт с тобой связаться!» «Ой, да хорош скулить!» – отмахнулся я и плюхнулся на стул. «Давай выкладывай, что там у нас!» «Тебе нужно вернуться на турнир!» – выдал он вполне ожидаемую фразу. «Это раз!» «И два!» В очередной раз я перебил его, ткнув практически в лицо средний палец. «Я весь ваш курятник нахер разнесу, если попытаетесь затолкать меня обратно!» «Ты не понимаешь!» «Это ты не понимаешь», – покачал я головой. «Я не вернусь на ваш долбанный турнир. И еще кое-что. Я нашел его или ее». «Кого?» – искренне удивился Крейн. «Искин», – с наивной улыбкой произнес я, и мой собеседник вначале побледнел, а затем налился краской. «Ты совсем идиот!» Рявкнул он и поднялся с места. «Ты что несешь? «Яйца!» – нагло ухмыльнулся я, и в этот момент дверь в кабинет распахнулась. На пороге стояли два серьезных типа в гражданском. Нет, не в строгих пиджаках, которые предпочитал Крэйн, а обычные повседневные шмотки – свитер, джинсы, кроссовки – Будто это не представители спецслужб, а так мимо проходили, туалет искали. Выдавала их лишь военная выправка. Слишком подтянуты, что ли? «Крейн Аристархович», – произнес один из них, – «вы свободны, дальше делом займемся мы». «Идиот», – прошипел мне в лицо тот и с красной злой рожей направился к выходу. «Да не нервничай ты так», – бросил я ему вслед. Не то удар, какой хватит. Сука! Рванулся было ко мне он, но двое новоприбывших моментально его скрутили. Через пару секунд Крейна передали на руки службы безопасности терминала, а парочка спецов аккуратно прикрыла за собой дверь. Один из них занял еще теплый после задницы моего оппонента стул, а второй уселся на край стола, а точнее на угол. «Ну?» – строго глядя на меня, спросил первый. «Тебя, смотрю, на уголочки тянет», – с ухмылкой спросил я у второго, который как ни в чем не бывало сидел на столе. «Чего?» – поморщился тот, явно не понимая намека. «Очко у тебя, походу, дырявое», – не стесняясь огрызнулся я. «Вы кто такие вообще?» «Сидеть!» – рявкнул тот, что занял стул и предназначалось это коллеге, который явно собирался применить в мой адрес силу а ты у нас значит самый дерзкий так вы вынуждаете прямо продолжил я действовать им на нервы хоть бы представились а то зашли два хи разгоры кто такие с какого перепугу может я ему втащу разок обернулся к первому сидящему на столе глядишь посговорчивее станет «Я тебе кадык вырву, прежде чем ты угол из жопы вытянешь!» Спокойно взглянул на него я. И, наконец, его нервы сдали. И, несмотря на протест своего напарника, представитель власти сорвался с места. Наверняка он пребывал в полной уверенности, что сейчас сломает мне нос. «Вот только я не просто так затевал драку!» Шершавый начал действовать одновременно со мной, но костюм сильно прибавил мне скорости, потому я успел закончить гораздо раньше него. Мужик, естественно, промазал, потому как меня уже давно не было там, куда стремился попасть его кулак». Я выскользнул из-под удара, подхватил стул, крутанулся на месте, пропуская тело противника мимо себя и со всего размаха опустил предмет интерьера тому на затылок. Зверь в этот момент поднырнул под столом и бросился на первого. Ему бы просто в сторону отскочить, но от неожиданности он совершил ошибку, стоившую ему жизни, попытался отстраниться. Масса волка, помноженная на инерцию, сделали свое дело, опрокинув того вместе со стулом, а Шершавый только этого и ждал. Волчара с рычанием вцепился тому в глотку, и начавшийся было крик тут же перешел в хрипы и бульканье. Ноги запрыгали в предсмертной агонии, а хищник зачалкал, пытаясь проглотить вырванный кусок плоти. Я же присел на корточки перед своим поверженным противником и принялся за обыск. Башка у парня оказалась довольно крепкой. Он все еще был жив, хотя двигаться уже вряд ли когда-нибудь сможет. Кажется, я ему шею сломал, но не до конца. Это ему повезло, что он на меня нарвался, а не на садиста какого-нибудь или того хуже маньяка». Переведя параметры костюма в силу, я одной рукой раздробил ему шейные позвонки, окончательно прервав мучения. Странно, но никакого оружия ни у одного, ни у другого не обнаружилось, даже корочек не нашлось. Хрен поймешь, кто такие и что им было нужно, может и стоило их выслушать». Зато я получил новые знания в плане костюма и его дополнительных функций. Едва я прикоснулся к телу с разорванным горлом, как мой симбионт ожил. Не в прямом смысле, конечно, хотя, может, даже и так. Кровище вокруг натекло столько, что невозможно было подойти, не запачкав ноги, и стоило наступить в эту лужу, как костюм моментально впитал ее словно сухая микрофибра. По его поверхности прошла рябь, а перед глазами появилась полоска с надписью «Энергия», которая начала медленно заполняться. Руки, к слову, тоже по локоть испачканные в крови, не менее быстро приобрели первозданный чистый вид. Кроме этого, никакой другой пользы я от странных ребят не получил. Однако на этом веселье не прекратилось. Не успели мы с Шершавым подойти к двери, как та с грохотом отлетела в сторону, а на пороге появились агенты. Об этом мне сказала знакомая форма и шлемы. Эти ребята не дураки и всей кодлой внутренне полезли. Комната слишком узкая для подобных маневров, да и в дверь больше двух за раз не пролезет. «Гораздо правильнее вытянуть в коридор нас, чем они с удовольствием и занялись. Закинули к нам несколько металлических цилиндриков и сразу же спрятались обратно за откосы. Может, мне оно было бы и пофигу, но проверять возможности костюма не хочется, да и шершавому это вряд ли понравится». А в том, что цилиндрики являлись ничем иным, как гранатами, сомнений почти не было. Потому, не сговариваясь, мы рванули наружу и в этот момент за спиной грохнуло. Мое тело тут же полностью сковало защитной функцией костюма, абсолютно лишив возможности двигаться. Хитрый зверь все же успел скрыться за поворотом и не просто так, но с пользой. Раскочив между широко расставленных ног у первого агента, он тут же кинулся в лицо второму. Что там было дальше, а уже не смотрел. Полоска энергии наконец заполнилась целиком, и симбионт предложил трансформацию. Ну разве я мог отказаться? Ощущение, конечно, Ого-го! В первую очередь мне показалось, будто в кровь впрыснули высокооктановое ракетное топливо. Затем зрение изменилось, люди вокруг превратились в кровеносную систему с подсвеченными наиболее уязвимыми местами. Нечто подобное у меня уже было на турнире, когда я применял чужое умение». Сила, скорость, ловкость, да, похоже, все параметры одновременно взлетели на максимальный уровень, а мое тело превратилось в совершенное оружие. Первый же взмах рукой, и голова агента, который стоял справа, впечаталась в стену с такой силой, что брызнула мозгами во все стороны. Он даже не успел от нее отклеиться, как заработал хорошего пинка прямо в грудь. Подступник хрустнуло, а мёртвое тело снесло на тройку, что пряталось за его спиной. Можно было и не тратить мгновения на голову этого мудака. После такого удара у него и так все внутренности в желе превратились. Пока справа агенты собирались в единую кучу, я прыгнул вперед на стену. когти рук знакомо придержали меня на ней и следующий рывок и я уже совершил в сторону левых противников они уже начали поднимать стволы автоматов в попытке угомонить шершаува здесь тоже потребовались мгновения на то чтобы успокоить ублюдков когти на руках легко вскрыли глотку первому и пробили грудную клетку второму. Я даже картинно сердце ему вырвал, чтобы тут же бросить им в лицо третьего. Тот как раз уже успел повернуться. В этот момент агенты справа только-только рухнули на пол, а я отправил им следующего их коллегу, голова которого дернулась назад от попадания частью тела товарища. Ускорение я придал ему при помощи точно такого же пинка в грудную клетку. У него даже руки с ногами в мою сторону вытянулись. С такой скоростью он отправился в общую кучу к своим коллегам. В этот момент в схватку вступила третья сторона – крейн. И я уже сделал рывок к агентам, которых собрал в барахтающийся клубок на полу, когда тот вывернул из-за угла с автоматом в руках. Ствол вроде как смотрел в мою сторону, но когда он вдавил крючок, я быстро сообразил, что огонь ведется по своим, хотя свои ли они ему или чужие, непонятно. Я остановился и отключил трансформацию. Весь бой занял от силы пару минут, Но, скорее всего, даже меньше. Энергия костюма за это время успела сойти на нет, однако уже принялась заполняться по новой. Уж чего-чего, а кровище вокруг имелось в избытке. «Уходим быстро!» – строгим голосом приказал Крейн. «Ща пять сек!» – кивнул я и под его удивленным взглядом упал на пол и принялся кувыркаться в луже бурого цвета. «Больной ублюдок!» – пробормотал тот, глядя на мое поведение. Комментировать я это не стал, хотя желание было. Вместо этого я поднялся с пола, убедился, что симбионт впитал в себя все и первым направился к выходу в терминал. «Ты куда?» – раздраженно спросил Крейн. «Подальше из вашего дурдома», – ответил я. «Не понравилось мне, как здесь встречают». Да тебя сейчас в каждом мире такая встреча ждет. Давай за мной, остановил меня он и, выглянув за угол, дал очередь. Опустивший магазин стукнул о пол, а его место моментально занял новый. Но, чего встал, двигай? Рявкнул он и первым скрылся за поворотом. Ну, чего встяль? передразнил я его кривляясь. «Пошли, шершавый! Хватит жрать уже в одно жало! Я тоже хочу!» Волк поднял на меня спокойный взгляд, облизал вымазанную в крови морду и послушно последовал за мной. Выглянув за угол, я обнаружил Крейна уже на противоположном конце коридора, где он яростно отстреливался от очередных противников – Со стороны терминала тоже нарастал нездоровый шум, и мы с Волком поспешили присоединиться к товарищу. Тот как раз отбросил в сторону опустевший автомат и стрелял в кого-то из пистолета, увидев нас шершавым рядом, одобрительно кивнул и рванул вперед по опустевшему коридору. Видимо, агенты не были готовы к такому повороту событий, потому как до выхода мы добрались практически без приключений – «Не считая, конечно, еще парочки трупов, но это так, мелочи. Знай, они о том, что мы учиним такой бардак, наверняка бы нагнали народу побольше». Выскочив на улицу, мы запрыгнули в машину, которая стояла у самого выхода с заведенным двигателем и даже водителем. Та, визжа резиной, резко сорвалась с места, едва я успел дверь закрыть, меня аж в сиденье выдавило. Только сейчас я обратил внимание, что мчимся мы по взлетно-посадочной полосе. Погони за нами вроде как не видно, но водитель давит в педаль так, будто заранее сохранился. Несколько крутых виражей, и с треском и хрустом мы проломились сквозь сетчатый забор, а вскоре машина встроилась в общий поток и, наконец, сбавила скорость». Цвет и номера смени, строго приказал водителю Крын и обернулся ко мне. Ну ты и осел! Зачем нужно было устраивать весь этот цирк? Водитель что-то пощелкал на панели управления в виде магнитолы и на моих глазах цвет капота сменился с черного на синий, с номерами скорее всего произошла подобная метаморфоза, но я видел чудеса и покруче. Молчишь? Между тем продолжил Крейн. «Идиота кусок!» «Слышь, я тебе сейчас нос сломаю», спокойно сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Что за привычка такая на честного человека нехорошими словами обзываться?» «Это ты, что ли, честный?» усмехнулся тот. «Ну-ну». «Но -но. «Да уж честнее вашего буду», вернул я ему шпильку. «Ты не мог сразу предупредить, что твоя дочка и есть тот самый Искин». «О!» Крын едва вместе с сиденьем в мою сторону не развернулся. «А ну, повтори, что ты сейчас сказал!» «Понятно!» – крякнул я. «Видимо, ты тоже не знал!» «Ты уверен?» Его лицо вдруг изменилось, сделалось каким-то серым и вроде как даже старым. «Да!» – односложно ответил я. «Ты, может быть, объяснишь наконец, что все это значит?» «Вообще я собирался тебя вытащить», – выдержав долгую паузу, ответил тот. «Но ты тот еще придурок, и теперь мы, скорее всего, оба вне закона». «Добро пожаловать в мое дерьмо», – ухмыльнулся я, – «а то привыкли все чужими руками». «Ты не понимаешь», – спокойным голосом перебил меня он, – «отныне ты остался без помощи». «Да я и не сказал бы, что сильно в вас нуждался вообще», – пожал я плечами. «Толку от тебя никакого. Одно нытье да приказы тупые». «Где она?» – снова помолчав какое-то время, спросил Крейн. «Не знаю», – честно ответил я. «Она встретила меня в одном из высших миров и направила в мертвые, помогла кое-что вспомнить и попросила отрезать турнир от общего доступа». «И что ты собираешься делать?» – поинтересовался тот. «Ты хоть представляешь, что для этого требуется?» «Да ничего я не собираюсь», – ответил я и отвернулся к окну. «Понятия не имею, с чего вообще начинать. Агентов бы с хвоста скинуть, до да дело к стране». «Боюсь, так просто не выйдет», – подтвердил мои догадки, а заодно и слова Светланы тот. «У меня есть план, но для начала нам нужно попасть к одному человеку». «Только прошу, давай без глупостей, я на твоей стороне». «Тебе самому не надоело?» – взглянул я на Крына через зеркало заднего вида. «Ты на своей стороне так же, как и я, просто пока наши планы совпадают». «Помоги мне найти ее», – тяжело вздохнул он. «Я сделаю все, что необходимо. Мне очень нужно с ней встретиться и поговорить». «Ты же понимаешь, что от нее там всего лишь оболочка», – задал я неприятный, но честный вопрос. «Вряд ли она сможет тебе помочь». «Думаю, мы договоримся», – грустно улыбнулся в ответ он. «Да мне как-то срать», – пожал я плечами. «Полагаю, если нам удастся закрыть мир турнира, она с радостью встретится и со мной, и с тобой, да хоть с чёртом лысым». «Иногда мне начинает казаться, что ты действительно живой человек», – обернулся ко мне Крейн, «но тебе каждый раз удается все испортить». «Как вам вообще удалось запихать меня туда?» – задал я давно волнующий меня вопрос. «Если я изначально программа, бот или как там еще вы меня называете, как правило турнира вообще-то пропустили?» «Вот сейчас доедем до куратора от нашего мира, и ты сможешь лично задать ему все эти вопросы», – ответил тот и отвернулся к окну. В салоне образовалась тишина. Водитель какое-то время крутил баранку, не нарушая идиллию, а затем вдавил кнопку на руле, и в салоне зазвучала приятная мелодия. «Блин, Макс, ты вообще можешь что-то кроме этого корна слушать?» – поморщился начальник. «Давай лучше радио какое-нибудь, и так голова трещит, ты еще со своим рубиловым. Макс послушно переключил музыку, и теперь из динамиков доносилось какое-то унылое говно. Я расстроенно вздохнул, потрепал волка по загривку и тоже молча уставился в окно.